Глава двадцать первая. Коктейль. Банши. «Эльза, что случилось?» Томас подхватил дамскую сумочку, которая должна была как минимум попасть на кухонный стол, а как максимум сбить ни в чем не повинную супницу с вкусным дымящимся супом. Все в порядке. Я и вижу, что в порядке. Рассказывай, я хороший слушатель». «А хочешь, свернусь калачиком у тебя на коленях и помурлыкую?» «Очень хорошо стресс снимает мурлыканье милых рыжих домовых». «А почему нет? Только сейчас приготовлю себе вкусненький коктейль. Ты будешь?» «Нет, мне бы молочка. Михаил сегодня обещал принести вкусные пирожные». «Хороший кондитер, да и повар великолепный ваш Михаил Иванович», вздохнула Эльза, роясь в верхних кухонных шкафах. Ух ты! Банановый ликерчик есть. И кофейный, а это значит, что будем делать коктейль банши. Я тебя сейчас научу, он очень легкий. Доставая из холодильника сливки, банан, печенье, лед. Нет, лед попозже, таять начнет. Пока домовой искал ингредиенты, девушка взяла с полки небольшое блюдце, налила в него сливок, рядом положила печенье и пододвинула в сторону Томаса. «Это тебе, дорогой Том. Извини, совсем забыла угощение утром оставить. Постараюсь исправиться». Смущенный таким внезапным вниманием домовой заулыбался и пробормотал слова благодарности в адрес замечательной хозяйки. Под удивленный взгляд девушки молоко и печенье волшебным образом исчезли с тарелки, просто испарились, будто их и не было. «Волшебник». «Весь ваш мир — одно сплошное волшебство». Опять горько вздохнула Эльза, доставая шейкер. «Да что случилось-то, Эльзочка? Тебя опять Михаила обидел?» «Нет, что ты! Просто разбила посуду». Помолчав, добавила. И испортила великолепные блюда. «Так, приступим. Для начала в шейкер наливаем сливок». Сливок не жалей, со сливками все будет замурчительней. Нет, будем соблюдать пропорции. Так, думаю, три рюмочки будет достаточно. Все ингредиенты берем по 15 миллилитров, умноженные на 3. К сливкам добавляем ликер какао белый, за ним банановый ликер и лед. Закрываем и хорошенько взбиваем. У вас есть стрейнер? В виде недоумения Томаса она пояснила. Небольшое ситечко с маленькими дырочками. «А, это, конечно, есть. Вот, чай наливать». «Ладно, обойдемся без него. Тогда рюмки заменим на бокал, а край украсим долькой банана». «Суп, значит, не будешь. А я так старался». Девушка отрицательно помотала головой и открыла холодильник. Сейчас ей очень хотелось сладкого. На стол были выложены разнообразные фрукты и шоколад. «А пойдем в беседку. Смотри, какой вечер теплый. На закат посмотрим, пока хозяин дома не пришел и не разогнал нас по комнатам». Эль подхватила бокал и хотела уже взять фрукты, но они вдруг поднялись в воздух и поплыли к дверей. «А помнишь, как я тебя тут нашла? Маленького, беспомощного». Хозяйка наглаживала густую рыжую шерсть домового, попивая коктейль и смотря на заходящее солнце. «Завтра, наверное, возьму выходной. Схожу на пляж, поваляюсь на солнышке. Пойдем со мной. Можно, конечно, и прогуляться, если ты пригласишь меня и перенесешь в старые обуви. У меня только туфельки. А, нет, кажется, взяла кроссовки. Значит, идем, а то мне одной будет скучно». «Том, вот скажи, ты когда-нибудь любил? Не маму с папой, а девушку. Может, женат был?» «А почему ты спрашиваешь?» «Ага, я понял, тебя все же мужчина расстроил». «Да, лет пятьдесят назад я ухаживал за девушкой. Она жила на соседней улице, и тогдашняя хозяйка этого дома часто ходила в гости к подруге. И вот однажды, придя домой, рассказала, что видела там прелестную домовую. Через неделю меня пригласили в гости, я приоделся, сорвал цветов в саду, конечно, с разрешения хозяйки, и пошел знакомиться. Томас замолчал и посмотрел на закат. А дальше что было? Ничего не было. Прекрасная Марли была обещана другому, и её ждал жених. Родители, оказывается, еще за несколько лет до нашего знакомства... подыскали замурчательную партию для своей дочки из очень богатого дома, в котором жила семейная пара, ждавшая прибавления. И как только у хозяев родился малыш, она тут же вышла замуж и уехала. «Наверное, уже сама мама. Да не «наверное», а точно. В нашем мире так устроено. Если домовые живут в доме у молодых людей, ожидающих ребенка, то и у нас очень скоро появляется малыш». Помолчал он и добавил. Все равно ничего бы не получилось. Я жил в доме, где хозяйкой была пожилая дама, и она также счастливыми мы вряд ли бы стали. Вот и у меня первая любовь не сложилась. Улыбнулась Эльза и допила коктейль. Ну как не сложилось? Все, наверное, сложилось, но не так, как было запланировано. Я ему всю душу открыла, полюбила всем сердцем. Девушка пальцами перебирала шелковистую шерсть. А он взял и растоптал мою любовь, доверие. Я мечтала о детках, что когда он будет приходить домой, я буду встречать его поцелуем, а дети будут выбегать из своей комнаты и с криками «Папа!» вешаться ему на шею. Я же не верила, когда подруги мне шептали на ухо, что мой Андрей нашел себе новую музу, что его видели на такой-то выставке с длинноногой шатенкой. И даже когда от него пахло незнакомым парфюмом, я это списывала на то, что он работает со множеством известных личностей, и одна из них могла в порыве благодарности приобнять его. Томас встал на задние лапы и передними обнял сидящую хозяйку за шею, положив голову на плечо. Благо, его немаленький рост это позволял. Эльза погладила рыжика по спине и произнесла. И вот только я начала забывать то, что мне сделали больно, и решилась просто на невинную прогулку с Клиффордом. «Томас, мне было так хорошо. Мы гуляли по пристани, отдыхали в ресторане. Я просто веселилась. И, похоже, довеселилась. Сегодня в кафе заявились две девицы и устроили прилюдный скандал, обвинив меня в краже жениха». Как мне было стыдно и обидно. Я готова была провалиться сквозь землю, только бы избежать этих необоснованных обвинений. Все. Больше никаких знакомств и свиданий. Работа и только работа. А потом поеду домой доучиваться в институте. Ну что ты раскисла? Может, еще не все так плохо? Ты же еще не разговаривала с этим Клиффордом. Может, это и не его невеста? Домовой потерся пушистой головой о щеку Эльзы. И не хочу, даже если это не его невеста, все равно не хочу участвовать в грызне и гонке за красавчиком. Пойдем домой, завтра на пикник собираться. Выходной устрою. От стены дома незаметно отделилась темная фигура.